«Эпилог. Стоп, снято. Все просто молодцы. Давайте небольшой перерыв и последние кадры доснимем с десертом». Я натянуто улыбнулась оператору и сделала глубокий вдох, считая время между последними двумя схватками. «Орловский меня просто убьет и, наверное, будет прав. Но кто же знал, что дочь попросится на свет не на сороковой неделе, а на тридцать восьмой?» «Рита, вы в порядке?» полном, но, наверное, десерт уже без меня. Я стащила фартук с логотипом передачи, в съемках которой участвовала, и, взяв сотовый, набрала номер мужа. Главное теперь было спокойно и без паники сообщить ему о том, что мы рожаем сегодня. Впрочем, это было и самым трудным, ибо волновация начала так, что у меня заходили ходуном не только руки, но и ноги. Пять минут. Совсем недавно было около семи «Черт, все происходит слишком быстро!» «Андрей?» – выдохнула я в трубку, сжимая зубы, когда меня настигла очередной волной не слишком приятных ощущений. «Да, родная, что-то случилось?» «Нет, то есть там да, мы рожаем сегодня?» «Что? Я собираюсь ехать в роддом прямо сейчас?» «У тебя же съемки!» — Гениально! Я слышала, как Орловский уронил что-то, цветасто выругался, и я едва удержалась, чтобы не выругаться следом. — Думаешь, стоит а, отложить из-за них роды? — Рита, что за шутки? Я, ты, ты, ты взяла с собой сумку? — Валяется в машине, да. — Никакой машины. Вот еще я прекрасно доеду. — Исключено. Я буду у тебя через десять минут. Он отключил связь, и я сделала глубокий вдох. Во всем, что касалось рождения дочери, Андрей старался облегчить мою жизнь, и порой это приводило к тому, что мы упирались лбами, как два барана. Например, выбрал дорогостоящую клинику, хотя я была согласна рожать и в обычных условиях, или пытался запретить мне работать последние месяцы и взять все мои обязанности на себя. В общем, рядом с ним в итоге я стала чувствовать себя хрустальной вазой, И уступка Орловского в том, чтобы я согласилась вести кулинарную передачу, теперь казалось едва ли не чудом. «Рита, у вас все хорошо?» – задал вопрос кто-то из съемочной бригады, когда я начала растирать себе поясницу на пике новой схватки. «Более чем!» «Сейчас дождусь мужа, и...» По ногам что-то потекло, и я выдохнула, кривя губы в натянутой улыбке. «Или не дождусь...» С каждым новым происшествием в моей жизни я понимала, что счастье для меня носит какой-то неустойчивый характер. Семь месяцев назад я думала, что счастлива, когда мы открывали Антошку. Сейчас же, когда мне, уставшей, но находящейся в сумасшедшей эйфории, положили на живот нашу с Андреем дочку, я поняла, что вот он, мой самый счастливый момент жизни. Рядом не скрывал слезного испеченный папа. И я тоже плакала, неловко прижимая к себе горячее влажное тельце. Андрей был рядом каждую секунду, терпеливо снося все то, что я вывалила на него за те три часа, которые мы провели в клинике. Отказался выйти даже во время самих родов, хотя мне было совершенно плевать, рядом он или нет. Зато не плевать было сейчас. Если бы он пропустил эти моменты, украл бы у себя что-то безумно ценное. Малышку забрали взвесить и одеть, Орловский склонился ко мне. Прижался лбом к моему лбу и бесконечно шептал только одно слово «Спасибо». И это тоже была новая ступень моего личного счастья, которое я заслужила на все сто. Чуть позже, когда я отдыхала, уплетая за обе щеки совершенно гадкую на вид, но безумно вкусную гречневую кашу, Андрей разгуливал по палате, держа дочь на руках. Ко будто больше не собирался никогда выпускать ее из виду. Мне кажется, она будет настоящим шеф-поваром. Наконец выдал он свой вердикт, вынуждая меня прыснуть со смеху. Почему? Ну видно же сразу. Он как хмурит брови. Для шефов очень важно уметь принимать грозный вид. Ерунда. Для шефов очень важно уметь готовить. Ну этому мы точно ее научим. Мы? По-моему, я буду держать ее на руках только на кормлении. Остальное время этим занят ты. Тогда папа ее всему научит. Я покачала головой, даетая кашу. Ужасно хотелось спать, но пропускать ни минуты из этого дня я не желала. К тому же, пары минут позже палату огласил весьма требовательный крик малышки. И Орловский мгновенно оказался возле меня. Одной рукой ловко забрал пустую тарелку, второй передал мне дочь. Ты шефом, если быть перестанешь, прекрасно справишься с ролью няни или официанта. Улыбаясь, я приложила малышку к груди. Она довольно зачмокала. Я вообще с любой ролью готов справиться. Усевшись в изножье, похвалился Орловский, глядя на меня и дочку. И в его глазах снова появились слезы. Я покачала малышку, продолжая улыбаться. Мы с Андреем не могли знать, Кем она станет? Шеф-поваром, актрисой, менеджером или компьютерным гением. Но знали точно, мы приложим все силы, чтобы она стала счастливым человеком, у которого будет главное – любовь и забота мамы и папы. Переведя взгляд на мужа, я шепнула ему одними губами. Я люблю тебя. И он ответил так же тихо, боясь нарушить наше абсолютное счастье. Шефы тоже плачут. Теперь я это знала абсолютно точно. И главным для меня было то, чтобы плакали они от радости. Или, например, от голода, как наша маленькая дочь. Все остальное, в общем-то, в сравнении с этим, становится совершенно неважным. И это я тоже знала теперь абсолютно точно.